Тут уже на перронах дымили сигарами сытые бюргеры в добротных костюмах. В хук ван нас погрузили на паром, и вскоре на пути в порт Тилбуре я впервые узрел берега Альбиона. Николай Михайлович Карамзин в записках русского путешественника, которые я, естественно, тщательно изучил, как и подобало великому мореплавателю и авантюристу, испытывал потрясение при виде седых дуврских скал после отплытия из скале. Оно и понятно. Карамзин обожал сентиментальное путешествие Лоренса Стерна, которого он называл на русский манер «лаврентием». Сразу шел на ум Лаврентий Берия в черном фальтое и шляпе и в пронзительном «пенсне», и сверял свои наблюдения с блестящей книгой англичанина. Блестящий писатель умер в убогих меблированных комнатах, оставшись без денег и без помощи друзей, которыми он так гордился. Кладбищенские воры украли его труп из могилы и продали кембриджскому профессору для анатомических занятий студентов. Увы, бедный Йорик. Как ни странно, у меня не пролилось ни единой горячей слезы. Я въезжал, как воина, ожидавший на каждом углу вражеской засады. Я чувствовал себя лазутчиком в стане противника, и моя горячая рука постоянно сжимала пистолет под плащом. Настороженность и подозрительность долго сковывали мое восприятие Англии. Много страстей боролось в моей правоверной большевистской груди. Разве не писал Ленин о том, как английская буржуазия за счет колоний подкармливает рабочий класс? Разве не известно, что демократия в Англии — лишь диктатура денежного мешка? Ладно, марксисты могли ошибаться. Но ведь даже у Джона Осборна или Джона Уэйна хватало картинок ужасной нищеты простых людей и неприкрытого лицемерия вершителей судеб Великобритании. В Англии мое сердце разрывалось между ненавистью к буржуазии и любовью к Лондону, которая вспыхнула мгновенно, так в женщине, поразившей рыцарское сердце, нравится все, даже ее недостатки. И сейчас порой жаждет душа загнать во двор наших олигархов, взять пулемет, Максим. Гайд-парк с озерцом Серпантайн где прямо на подстриженной траве глаз все искал пугающую надпись «По газонам не ходить», валились влюбленные парочки и вальяжные одиночки с бутылкой вина, что навевало мысли о покинутой родине. У выхода на Найтсбридж напрягало воображение скульптура Эпштейна. Мефистофель тянул за собой целую группу существ. «Что это? Неужели это сатана, ведущий нас в никуда?» На каждом углу завлекали пабы с причудливыми названиями, типа «Синий кабан» или «Гвоздь и мухомор». Газетчики гортанна выкрикивали «На кокни!» Сенсации дня, но я не мог понять ни слова. По центру, под аккомпанемент медных труб и барабанов, шагали королевские гвардейцы, олицетворяя собой процветание и стабильность. Однако... не так просто было смутить душу молодого большевика, воспитанного по всем канонам советской пропаганды. Разве уже не действовал марксистский закон об абсолютном и относительном обнищании трудящихся? В времена нам уже не вбивали в голову, что с годами пролетарий нищает абсолютно до полной глазадости, но как насчет относительного обнищания? Даже в секретном ежегодном отчете Советского посольства в Великобритании фигурировал раздел о положении трудящихся, которое ухудшалось на фоне богатств жалкой кучки в полном соответствии с универсальным учением. Кстати, иногда кажется, что весь период реформ в России после 1991 года всего лишь блестящая иллюстрация тезиса Маркса – об абсолютном и относительном обнищании. Тогда я бурно сочинял стихи на тот случай, если из меня выйдет не Черчилль, а Байрон. Дожди, декабрьские дожди, наш старый дом крошат, чужие громкие шаги в ушах моих стучат, зевает зябко под окном румяный полисмен,